Первыми и, пожалуй, самыми серьезными возмутителями спокойствия оказались этнографы, которые обнаружили, что сохранившиеся до последнего времени первобытные сообщества абсолютно не вписываются в стройную картину, которую рисует политэкономия и историческая наука. Закономерности поведения и жизни этих примитивных племен не просто оказались досадными исключениями, а в корне противоречили той схеме, по которой должно было вести себя первобытное общество. И этнография, и археология накопили к настоящему времени массу данных, из которых следует, что присваивающие хозяйство охота, собирательство и рыболовство часто обеспечивают даже более стабильное существование, чем ранние формы земледелия. Обобщение такого рода фактов уже в начале нашего двадцатого столетия привело польского этнографа Кришевицкого к заключению, что при нормальных условиях в распоряжении первобытного человека пищи было более чем достаточно. Исследования последних десятилетий не только подтверждают это положение, но и конкретизируют его с помощью сравнений, статистики, измерений. Вишняцкий – от пользы к выгоде. Балансирование на грани голодной смерти тех, кто вел присваивающее хозяйство – не характерная, а напротив довольно редкая ситуация. Голод для них не норма, а исключение, это во-первых. А во-вторых, качество питания членов таких групп, как правило, удовлетворяет требованиям самых строгих современных диетологов, там же. Такой результат обеспечивается тем, что вопреки устоявшемуся мнению, охота и собирательство являются чрезвычайно эффективными видами деятельности. Эффективность высокоспециализированного собирательского труда просто поразительна. Даже в тех случаях, когда условия внешней среды были крайне неблагоприятны, первобытный собиратель демонстрировал удивительные способности по обеспечению себя продовольствием. лобок, вкус истории. Присваивающая экономика эффективна не только в том смысле, что она вполне обеспечивает первобытных людей всем необходимым для жизни, но также и в том, что достигается это за счет весьма скромных физических усилий. Подсчитано, что в среднем рабочий день охотников-собирателей составляет от 3 до 5 часов, и этого оказывается вполне достаточно. Притом, Как правило, дети не принимают непосредственного участия в хозяйственной деятельности. Да и взрослые, особенно мужчины, могут себе позволить отвлечься на день-другой от прозы будней и заняться делами более возвышенными. Вишняцкий от пользы к выгоде. Постепенно этнографы пришли к выводу, что жизнь примитивного охотника и собирателя – на самом деле весьма далека от всепоглощающей суровой борьбы за существование, какой ее представляли такие науки, как политэкономия и история. Данные современных этнографических исследований убедительно свидетельствуют о том, что жизненная практика первобытных племен, сохранивших свою культурную самоидентичность вплоть до настоящего времени, не имеет ничего общего с повседневным изнуряющим трудом Земледельческого человека от зари до зари. Сам процесс добывания пропитания для первобытного охотника это именно охота, которая во многом построена на игре и азарте. А что такое охота? Охота это ведь и есть то, чего хочется, то, что совершается в охотку, а не под давлением внешней необходимости. ч собирательство второй традиционный для первобытного человека источник пропитания, это тоже своеобразная охота: игра, азартный поиск, но никакого изнуряющего труда. лобок привкус истории. Это может понять и почувствовать любой. В современном обществе в лес по грибы и ягоды отправляются гораздо чаще из-за азарта поиска, нежели для обеспечения себя едой. А охота вообще превратилась в развлечение людей с материальным достатком и то и другое уже давно рассматривается вовсе не как труд а как отдых даже при самых больших расходах энергии охотник может не чувствовать усталости. ему дает силы энергия естественного азарта и наоборот земледелец способен испытать удовлетворение от вида собранного урожая но сам процесс возделывания земли воспринимается им как тягостная необходимость, как тяжелый труд, смысл которого можно обнаружить только в будущем урожае, ради которого только и совершается жертвоприношение труда. Там же человек, ну или точнее будет сказать, особенно в свете версии создания человека богами, его животный предок сотни тысяч и миллионов лет занимался охотой и собирательством. В результате чего в его психике, в той ее части, которая является наследуемой, закрепились соответствующие структуры, архетипы, вызывающие азарт и удовольствие от самого процесса охоты и собирательства. Собственно, механизмы работы этих структур, архетипов, во многом аналогичны механизму инстинкта животного, которого данный инстинкт спасает от голодной смерти. Напротив, чуждая человеку и его психике деятельность, неестественная для его природы, неизбежно будет вызывать у него неудовольствие. Поэтому тягость и изнурительность земледельческого труда свидетельствуют в частности об определенной неестественности этого труда для человека или уж по крайней мере о весьма непродолжительном характере этого рода деятельности для человеческого вида. Но ради чего тогда совершается это жертвоприношение труда? Действительно ли игра стоит свеч? Какие преимущества в сравнении с первобытным охотником-собирателем получает земледелец? И получает ли вообще? Согласно принятой точке зрения, земледелец борется за урожай, чтобы по окончании его сбора обеспечить себе сытую и стабильную праздную жизнь до следующего сезона работы. Однако, когда рассматривается вопрос о переходе от охоты и собирательства к земледелию, мы подсознательно представляем современное развитое сельское хозяйство и как-то забываем, что речь идет вовсе не о том, а об архаичном, примитивном земледелии. Раннее земледелие чрезвычайно трудно, и его эффективность весьма и весьма невысока. Искусство земледелия – это слишком трудное искусство, чтобы новичок, лишенный опыта, мог бы достичь сколь-нибудь серьезных успехов. Лобок привкус истории. Базовой земледельческой культурой неолитического человека в тех случаях, которые привели в конце концов к возникновению самого феномена цивилизации, становятся злаковые. Но отнюдь не сегодняшние злаковые, за которыми тысячелетия истории культурного земледелия, А дикая пшеница, однозернянка или двухзернянка, а также двурядный ячмень – именно эти дикие растения начинают приручать неолитический человек. Пищевая эффективность этих растений не слишком высока. Много ли зерна получишь, даже если засеешь им большое поле? Если бы проблема действительно состояла в поиске новых источников пропитания – Естественно, было бы предположить, что агротехнические эксперименты начнутся с растениями, имеющими крупные плоды и дающими большие урожай уже в диких своих формах там же. Любопытный факт. Даже в неокультурном состоянии клубнеплоды в 10 и более раз превосходят злаки и зернобобовые по урожайности. Однако древний человек по каким-то неведомым историкам причинам вдруг игнорирует этот факт, находящийся в буквальном смысле у него под носом. При этом первооткрыватель-земледелец почему-то считает, что ему мало дополнительно взваленных на себя трудностей по выращиванию растений и еще больше усложняет себе задачу, вводя еще и самую сложную технологию обработки урожая, какую только можно придумать. Зерно – чрезвычайно трудоемкий продукт, не только с точки зрения, выращивание и сбора урожая но и с точки зрения его кулинарной обработки прежде всего приходится решать проблему вышелушивания зерна из прочной твердой оболочки в которой она находится а для этого требуется специальная каменная индустрия индустрия каменных ступ пестиков с помощью которых осуществляется данная процедура там же но главные трудности начинаются потом Полученные цельные зерна древние земледельцы растирают в муку на специальных каменных зернотерках, своеобразных ручных жерновах. И степень трудоемкости этой процедуры, пожалуй, не имеет себе равных. Казалось бы, снова загадка. Ведь куда проще сварить кашу и не мучиться с превращением зерна в муку. Тем более, что питательная ценность от этого отнюдь не страдает. Однако факт остается фактом. начиная с десятого тысячелетия до новой эры злаковое человечество создает целую индустрию зернотерок превращающих зерно в муку а сам процесс обработки зерна в настоящую муку там же и что же получает этот герой землепашец в обмен на ударное преодоление как бы самому себе составленных затруднений по принятой в политэкономии и исторической науке точки зрения С переходом к земледелию человек будто бы решает свои продовольственные проблемы и становится менее зависимым от капризов окружающей природы. Однако объективный и непредвзятый анализ категорически отвергает это утверждение. На самом деле жизнь только усложняется. По множеству параметров раннее земледелие вовсе не улучшает, а ухудшает условия существования древнего человека. В частности, привязывая к земле и лишая его свободы маневров в неблагоприятных условиях, оно зачастую приводит к периодам голода практически незнакомым охотникам и собирателям. По сравнению с ранними земледельцами, с людьми, осваивающими азы производящего хозяйства, охотники-собиратели во всех отношениях находятся в гораздо более выигрышном положении. земледельцы больше зависят от капризов природы так как их экономика не столь гибка они по сути привязаны к одному месту и весьма ограниченному кругу ресурсов рацион их однообразен и в целом беднее и конечно по сравнению с охотой и собирательством хозяйство земледельца более трудоемко поля требуют постоянной заботы и ухода вишняцкий от пользы к выгоде земледельцы резко теряют подвижности, в свободе перемещения, а главное, земледельческий труд отнимает очень много времени и оставляет все меньше возможностей заниматься охотой, и собирательством на параллельных основаниях. И неудивительно, что на ранних ступенях освоение земледелия не только не давало каких бы то ни было преимуществ, но и наоборот, приводило к заметному ухудшению качества жизни. Стоит ли удивляться, что одним из ближайших следствий перехода к земледелию становится сокращение продолжительности жизни? Лобок привкус истории. Кроме того, по мнению большинства ученых, земледельческо-скотоводческие поселения, многолюдные и скученные, были в гораздо большей степени, чем стойбище охотников, живших обычно небольшими группами по 25-50 человек. подвержены инфекциям вишнецкий от пользы к выгоде ну и насколько логичным и закономерным выглядит теперь переход наших предков от охоты и собирательства к земледелию думается настолько же насколько ясно и очевидной предстает перед нами в свете вышеперечисленного общепринятая точка зрения на данный вопрос В Вне всякого сомнения она терпит крах абсолютный по всем позициям. Этнографы давно уже убедились в том, что так называемый примитивный человек вовсе не был так глуп, чтобы ввергать себя в столь суровые испытания, какие возникают на пути к цивилизованности через переход к земледелию. Возможно потому, что этот примитивный человек не изучал политэкономии. Можно считать вполне установленным тот факт, что многие группы охотников-собирателей, живя бок о бок с земледельцами и скотоводами, были хорошо знакомы и с земледелием, и скотоводством. Однако это вовсе не повлекло за собой немедленного перехода от охоты к скотоводству и от собирательства к земледелию. Там же заимствование носит сугубо избирательный характер. Перенимается лишь то, что легко вписывается в традиционный образ жизни. Не нарушает его и не требует коренной перестройки. Скажем, заимствуются орудия, делающие более эффективной охоту. Например, в Южной Африке, судя по археологическим данным, бушмены соседствовали со скотоводами-гатентонами, уже по крайней мере с начала нашей эры. И, следовательно, не менее двух тысячелетий имели под боком Наглядное пособие по изучению производящего хозяйства. И что же? Лишь в нашем столетии стали они переходить от привычного существования за счет охоты и собирательства к новым для них формам жизнеобеспечения. И делают это лишь под давлением суровой необходимости, в условиях быстро оскуднеющей природы. Там же. В свете выявленных к настоящему времени недостатков, перехода к земледелию становится абсолютно ясно почему этнографы не обнаружили у охотников-собирателей никакого стремления начать жизнь по образцу и подобию своих соседей-земледельцев плата за прогресс оказалась слишком высокой да и сам прогресс сомнительным и дело вовсе не в лени хотя лени могла внести свой вклад афоризм Человек по своей природе ленив, имеет глубинную основу. Человек, как любая другая живая система, стремится к желаемому результату, пытаясь израсходовать как можно меньше энергии. Поэтому ради обеспечения себя едой, ему просто нет смысла бросать охоту и собирательство и переходить к изнуряющему труду земледельца. Но с какой же стати, вольные охотники и собиратели, на заре нашей истории все-таки... отказались от традиционных форм самообеспечения продовольствием и водрузили на себя ярмо тяжелейшего труда, может быть в силу каких-либо чрезвычайных обстоятельств, и под их давлением наши далекие предки вынуждены были оставить благостную спокойную жизнь потребителей природных даров и перейти к полному изнурительного труда существованию земледельца». Археологические данные свидетельствуют о том, что попытка освоения земледелия, например, на Ближнем Востоке, 10-11 тысячелетия до новой эры, происходила в условиях последствий некого катаклизма глобального масштаба, сопровождающегося резким изменением климатических условий и массовым вымиранием представителей животного мира. И хотя непосредственно катастрофические события, которые соотносимы как раз со всемирным потопом, имели место в 11 тысячелетии до нашей эры, их остаточные явления прослеживаются археологами еще в течение нескольких тысячелетий. Естественно, что в условиях сокращения из-за катаклизма кормовой базы и особенно в условиях демографического взрыва То есть в условиях быстрого роста численности людей вполне могла возникнуть ситуация острого дефицита пищевых ресурсов для наших предков вынужденных вследствие этого осваивать новые способы обеспечения себя питанием на это и опирается принятая историками точка зрения однако есть некоторые сомнения в том что события развивались именно по этому сценарию